Глава 7. Несмотря на выдающиеся успехи и в мелких пакостях, учились девочки хорошо, даже отлично. Вовремя сдавали все зачёты и экзамены, следили за порядком в тетрадях и отменно писали доклады, пользуясь родительскими библиотеками. Многочисленные родственники охотно делились с ними секретами тёмного и светлого мастерства, считая полезным вливание свежей крови в семью. А ещё это было незримое соревнование. превратить свою нестандартную внучку племянницу кузину в лучшую магичку клана. К счастью, родители девочкам попались адекватные и роднёю вовремя окарачивали, но всё равно случалось и новое, шевелюру сые отрасчивать и крылышки и ярбе бинтовать. У светлых фей крылья растут и крепнут до второго совершеннолетия, но темноволосая, темноглазая светлая сначала спрыгивала с высоты собственного роста, потом с первого этажа, а к окончанию школы легко планировала с макушки материнской башни, поддерживая себя левитацией. Если бы на такую глупость решилась, скажем, кузина Ларри, про бабули хватил бы удар, а к вечно спархивающей отовсюду агродан привыкли. Пользуясь опытом сестры, Сай приучила родичей к темному облаку, которым пользовалась как рычительная хозяйка любимым ковриком. Вообще, это было боевое заклинание из раздела «Массовое поражение». Но девчушка... Лет с пяти сворачивала его в подушку, чтобы посидеть у ног отца или деда, послушать их байки о магических походах. Потом она научилась превращать облако в собачку и напускать на тех, кто её раздражал. Полюбила устраивать тёмным родичам ловушку безобидный серый коврику у входа. Если кузен приходил с гостинцами, коврик лишь чуть-чуть трепетал краями. А вот если забывал сладости, выбирался из плотного кокона, используя весь свой опыт в боевой магии. Можно долго перечислять все навыки и умения двух необычных магичек, но дело это бессмысленное. Достаточно сказать, что к 16 годам и Яри и Сая стали желанной добычей для любой маг-академии. Родители даже собрали семейный совет в своем шахматном доме, чтобы решить, какому учебному заведению уделить особое внимание. Шумели долго. Выпили пару ящиков черного вина и два бочонка подбродившего нектара. Сие лежариного барана и пять корзин персиков и пирожков. Захмелевшие от винофеи, перемазавшись бараним жиром, уверяли, что и Яре обязательно нужно идти на тёмный факультет. Там кормят лучше. Млеющие от сладости и мёда тёмные огрызались в ответ: на светлом парни ей по магии больше подходят. Бабушки и дедушки строго смотрели на родителей, хотят ли те внуков, а Листер и Эвелин скромно отводили глаза. Они-то знали, для чего посетили законсервированную башню свихнувшегося колдуна и даже забрались в то же самое окно, потому и сидели тихонько, чтобы не привлекать внимания к положению Светлой. В итоге после долгих споров Эвелин своим непредаваемо мягким тоном с остальным стержнем подвалью заявила: "Будет лучше, если никто не узнает о девочках. Мы потому вас и пригласили". И Яре и Исае понадобятся маскировочные амулеты для ауры, личины и сокрытия магических потоков. Вдвоем с Алистером мы не справимся. Нужен полный родовой круг». Родня тут же выдохнула. Поделиться магией и безделушками – ерунда. И за неделю до начала приемной комиссии в Академии магии королевства Виолонии в столицу приехали две абитуриентки. На вокзале их встретил важный рмал. Гном уже перестал расти, обзавелся бородой, солидным атласным жилетом и золотой цепочкой для часов. За ним покорно следовал носильщик с просторной тележкой для багажа юных аградан. Итак, юный Лери, помощник стряпчего, шагал по платформе, вытянувшись в струнку от важности. Вступительные испытания в магическую академию начнутся завтра. Я снял для вас номер в гостинице. Пусть это было непросто. Наплыв студентов взвинчивает цены на продукты, жильё и защитные амулеты. Сёстры переглянулись и вежливо сдержали рвущийся снаружи смех. «Спасибо за заботу, Рмал», — справившись с собой, сказала Ияри. «Расскажи, что нам важно узнать перед экзаменами? Для начала вы должны знать, что на входе в магическую академию развеиваются все мороки и личины», — серьезно сказал гном, прекращая важничать. «Поэтому вам нужно пройти через ворота либо рано утром, либо поздно вечером. Лучше утром». Девушки серьезно кивнули в ответ. Они прибыли в столицу в амулетах, маскирующих их магию, и не планировали раскрывать свою тайну раньше времени. И Яри со стороны выглядела темно и имела соответствующую ауру и метки. Крылья прятала в пространственный карман, не особенно скрывая его наличие. Среди темных тоже были крылатые. Сая, пользуясь своей воздушной внешностью, представлялась светлой, но не феей, а просто магичкой с даром исцеления. Медиков даже слабых ценили и не слишком присматривались. Конечно, для ректора Академии девушки привезли рекомендательные письма от родственников, в которых говорилось, зачем и почему они маскируются. Но пока юные аграда наслаждались тем, что могли запросто раствориться в толпе начинающих магов, не выделяясь ни аурой, ни цветом магии. Семейные маскировочные чары надёжно скрывали не только ауры, но и работы с потоками. Правда, всё это действовало только до определённого уровня, и уж ректор точно будет знать, кто у него учится. Но пока Гермал быстро перевёл сестёр в скромную гостиницу, стоящую на границе между человеческими кварталами и академией. Обычно здесь останавливались родители состоятельных студентов, проездом заглянувшие навестить любимое чадо. Поэтому цены были выше, а сервис лучше. Наверное, для чистоты эксперимента девушкам стоило поселиться в общежитии для абитуриентов, но семья была против. "Магическая безопасность", строгим голосом заявил Алистер Аградан. "Чистота и отсутствие паразитов", добавила леди Эвелин. и вопрос с проживанием до поступления в Академию был решен. Едва их кофры и чемоданы были водворены в двухместный номер, как близняшки собрались прогуляться по городу, Нурмал остановил их. «Сначала, юные Лэри, вам необходимо наведаться в ближайший пункт патруля, предъявить там свои документы и зарегистрироваться в городе». «Но мы завтра уже будем в Академии», — возмутилась Сая, поглядывая в окно. День стремительно катился к вечеру, и девушке жаль было упустить такой шанс побродить по столице. «Там получим жетон и студентов и регистрацию», — поддержала сестру Яри. Роман строго погачал голову и напомнил. «Сейчас по столице шатается несколько тысяч необученных стихийных магов. Как думаете, если случится потасовка, кто будет виноват? Маг низшего порядка, имеющий регистрацию и жетон, разрешающий магические действия? Или провинциальный уволень, не озаботившийся документами?» Вздохнув, сёстры признали правоту старого друга. Отыскав среди бумаг свидетельство об окончании магической школы, свидетельство о рождении, свиток первого совершеннолетия и кошельки, девушки вместе с гномом отправились в ближайший пункт патруля. Там было шумно и многолюдно. Прямо в дежурной части за решёткой толпились молодые растерянные маги. Некоторые с царапинами и синяками на физиановом мехе, другие мокрые с головы до ног или в обогрившейся одежде. Отдельно держалась парочка, густая, присыпанная торфяной пылью. Видите? Назидательно ткнул рукой Ирмал, протаскивая девушку к окошку дежурного мага. "Доброго дня вам, Светлый Лэр. Подскажите, где можно получить маг-регистрацию и жетон?" "Второй этаж, четвёртый кабинет." Устало выдал Светлый и добавил: "Не верится, что нашёлся кто-то адекватный. По-моему, эти новички разнесут город ещё до полуночи." Гном вежливо пожелал магу светлых сил и потянул сестёр к лестнице. Шли молча и привычно тихо. Дома в призрачной башне скрип ступенек мог вызвать ненужное появление привидения или зомби, а в башне фей привлечь внимание про бабушки. Видимо, потёртые ступени участка всем напоминали родные пенаты, так что и гном, и магички не сразу поняли, что сверху по лестнице кто-то бежит им навстречу. И не просто бежит, а перепрыгивает пролёты, юзом пролетая площадки. К сине, шепнул многоопытный гном, и девочки по привычке послушались. Мимо пронёсся ангел самый настоящий, сияющий небесным светом, разрезающий воздух парой огромных белых крыльев. Одно перо чиркнуло по руке Сай, оставив длинную кроваво-чащую царапину. Вот ведь. Тёмная не успела продолжить гневную тираду, как гном подпрыгнул и запечатал геройт ладони. Тихо, ангел при исполнении услышит даже неоформленное проклятие в его адрес. Последствия тебе не нужны. Могут сказать, что ты помешала выполнению задания. Магичка округлила глаза, не то в гневе, не то в ужасе, а Армал убрал ладони и пояснил. «Ангелов очень мало, а уж в патруле, наверное, вообще один на всю столицу. Дела ему поручают только высшей степени сложности, и если уж такой сорвался, не замечая, что вокруг творится, мешать ему последнее дело». Яриса еще раз взглянули на уходящие в ней ступеньки и вздохнули. «Как все же хорошо, что Армал с ними!» А с этим что делать? немного ворчливо произнесла тёмная, разглядывая порез. Несмотря на обилие защитных и лечебных амулетов, кровь не останавливалась, продолжая капать. А вот сейчас в отделе регистрации спросим, с некоторой долей оптимизма сказал гном, утягивая девушек в коридор.